двести девяносто в о с ь гуру реально для человека то что признает и допускает сознание все остальное за пределами его мышления для него не существует поэтому расширению сознания в учении отводится очень важное место чем больше допущено тем шире кругозор понимания отрицания могут с у д и т ь этот кругозор до булавочной головки дух человека п о д о б е н орлу Чем выше над землей поднялся, тем шире видимый горизонт. Устремление к вершинам дух поднимает над низинами о б ы ч н о с т и п л о т н ы